Часть третья. Немного помолчав, мальчик, стоявший посреди пустыни, заявил: "Миран, ты взял имя бывшего героя, а ещё ты называешь себя маркизом Фруада, но вокруг тебя слишком много смертей". Мальчик словно читал мысли Фруада: "В конце концов ты убьёшь их всех. Интересно, очарован ли ты кольцом? Разве у тебя нет желания, которое заставляет тебя задуматься над тем, чтобы сломать его?" "Действительно? Неприятно". Ты не в силах избавиться от него. Кольцо обладает силой управлять лишь тьмой, так что оно убивает твои человеческие качества. Семья, господин, ты убил своего любовника. Интересно, это твоё выражение любви? Я знаю ещё одного парня, который очень похож на тебя. Я знаю человека, над которым также издевались, запугивали, и он попадал в ловушку почти в тех же обстоятельствах, но... «Он вырос совершенно другой личностью. Я думаю, что это естественное качество, потому что я этим занимаюсь». «О ком ты говоришь?» «О Райнере Люте». Мальчик произнёс имя монстра, который мы держим Сиона Стал. «Но между ним и тобой есть некоторое сходство. Например, обоих привлекает Сиона Стал. Место, где вы чувствуете смысл того, что вы чего-то стоите. Вы очень одиноки и хотите кого-то поддержать, но Сион тебе не отвечает». «Он отвечает на любовь Райнера». Но не отвечает на твою любовь. И так снова будешь убивать. Райнер лёд прекрасно ладит с Сеоном, но если тот хоть раз предаст твою любовь, ты убьёшь его. Да что ты обо мне знаешь? Всё. Так, да если бы ты знала обо мне всё, что ты хочешь, чтобы я сделал? Я тебя не понимаю. Вот почему этим миром правит разум. Вое его представители я так долго ждал. Действия богини, герои рассекают всю тьму или люди восстают против бога? Кто бы ни был вдохновителем, но в конце концов все стремятся к цели. Ведь все считают свои действия разумными. Но где правда? Человек умирает, Бог тоже умирает. Мир тоже умирает. Но на этот раз всё кажется немного другим. Что-то не так. Например, вмешательство Бога заблокировано. Конечно, я мог наблюдать, полагая, что это было событие в пределах нормы. Однако я не могу понять события этого мира. Всё смешалось. Вот почему программа, кажется, развалилась. Я хотел, чтобы вы его устранили, поэтому я вышел на свет вот так. Так, кто это в следующий раз? Райнер Люд. Райнер, Райнер, Райнер. Судя по всему, этот мальчик, который называет себя Минорис, не любит Райнера. Фрада покачал головой. Райнер Люд. Разве он похож на крупную рыбёшку? Всегда сонный. Но ты же заметил, что он опасен, не так ли? Причину этого мира можно исказить. Прежде всего, на этот раз он действительно мог создать магию, которая пронзила бы и изменила этот мир. Проникновение в мир означает, что можно изменить этот мир, который рушится раз в тысячу лет и угасает. Да. Хм, но почему мне нужно предотвращать это? Скорее, я буду выглядеть хорошо, если защищу Райнера Люта, не так ли? Может быть и так. Если хочешь изменить этот мир, это правильно. Ты говоришь что-то странное. Если ты не покинешь этот мир... Этот мир погибнет в следующем десятилетии, верно? Да. Если так тебе следует идти, это значит, что мне нужно сделать всё возможное, чтобы защитить Райнера Люца. Если тебе нравится Райнер, что это значит? Он проникнет в мир. Кроме того, тебя ждёт новое будущее, но ты не сможешь получить то, что хочешь. Что я хочу? Что это? Сион. Всё он стал. То, что тебе нужно это Сион. Возможно, ты этого ещё не заметил. На самом деле у тебя нет причин выглядеть так холодно. Ты хочешь, чтобы тебя любил тот, кого ты признаёшь. Ты хочешь быть любимым. Это всё, что у тебя есть. Ты когда-нибудь говорил это? Давай внесём тьму в продвижение Сиона Остала. Ха-ха-ха. На самом деле ты просто любишь Сиона и хочешь, чтобы тебя любили. В этом отношении ты можешь узнать себя только по любви. Потому что родители принесли тебя в жертву и потому что ты убил их. Если ты не найдёшь человека, которому ты можешь доверять и любить его, ты больше не сможешь поддерживать себя. Это разумная идея. Это хорошо. Ты не можешь идти правильным путём, потому что ты безум от похоти. Это вопрос причины. Потому что люди запрограммированы сходить с ума от любви, стоящей перед ними, одна кара инер другой. А тут монстр другой. Крик, желание быть любимым это похоже на человека, но когда этот монстр получил любовь, программа внезапно сошла с ума. Это происходит из-за разума, но недавно он, кажется, заметил, что его любят. Тебе это неудобно? Хм, это сложно. Есть версия, точка зрения, что разум мира был разбит Райнером, и я попал в беду. Конечно, если мир обнулится в следующие 10 лет, всё будет так же гладко, как и прежде. Но я думаю, что человек, а не Райнер должен решить, что выбрать. Это моё мнение. Тогда выбора не будет. Мир исчезнет через 10 лет. Возможно, удастся дожить до этого. В этих двух вариантах следует принять последний вариант. Даже если он исчезнет через 10 лет, он снова возродится. Ты можешь подумать, что ничего не поможет, если ты переродишься, потому что у тебя не останется воспоминаний, но если ты нарушишь причину его самого существования, может исчезнуть. Есть вероятность, что ситуация будет хуже. Например, магия, которую люди используют в этом мире сейчас, является результатом магии людей, которые и кричали и боролись в прошлом тысячелетии. Существо, называемое духом, которое вы, ребята, рисуете и используете как магический круг, когда-то было человеком. Но люди страдают каждый день, это страдание длится вечно. И такое случается редко, когда монстр, называемый Райнером, удовлетворяет некоторые условия, происходит то, чего не должно происходить в этом мире. Итак, ты просишь меня прекратить это. Ага. Убить Райнера люто? Но ну, это тоже хорошо. Но всё, что тебе нужно сделать, это заставить Райнера сойти с ума от любви. «Каким образом? Например, убить того, кого любит Райнер. Если это произойдёт, Райнер может оказаться в ловушке и попытаться воскресить любимого человека, как Лейрал Лютоло». Даже услышав это, он всё ещё не понимал, о чём говорилось. «Прежде всего, я не вижу в этом пользы». Однако мальчик взглянул на него из-под полуопущенных век и сказал «В самом деле, прям никакой. Ты получаешь Сиона. Устранив мешающего Райнера, проведёшь 10 лет в удовлетворительном состоянии». и мир будет перезагружен. Я не заинтересован. Да? Интересно так ли это? Я говорю, потому что думаю, что тебе это интересно. Почему? Есть причины. Часть четвёртая. Фрадо усмехнулся. Ха, во-первых, меня не интересуют твои козни, и на стороне людей. И кажется, ты неправильно меня понимаешь. Я человек, которого больше интересует эффективность. Эй! «Меня не интересуют глупые эмоциональные вещи». «Что ж, согласно этому письму, которое ты мне прислал, о правде мира, вот почему моя сила на самом деле не соответствует действительности». «Да, ты слаб. Пока любовь не исчезнет, люди не смогут стать сильней. Так что люби Сиона». «Хе-хе, но что происходит сейчас, когда люди получили власть и силу? Мир, он изменится. Если ты убьёшь Райнера или убьёшь людей вокруг Райнера, он изменится». Я это делал это раньше. Я остановил Райнера. Вот почему я подумал, что ты сделаешь это снова, и позвал тебя. Снова? Фрода посмотрел на мальчика. Ведь же не обо мне теперьшнем, не так ли? Разве это не история из прошлой жизни? Это произошло давно, в прошлой жизни. Рассказ о предыдущем, предыдущем, предыдущем мире и истории до трёхкратного сброса. В том мире жил человек по имени Куроэй, обладавший могущественной силой. Он был магическим гением и создал силу для управления тьмой. Мальчик словно напевал в центре пустыни, как в песне, он ткёл древние слова, давно утерянные. Этот человек родился из тьмы, тёмная лонная ночь, ночь, вечер, чёрные как смоль крылья. И люзить мы, король теней, когда он появился, мир, вечная мрак и вечная тьма окутали небо. Фродо хорошо знал эту историю. Рассказ о Куроей. Легенда о короле теней, покорившем мир, в деревне на протяжении многих поколений охранявшей кольцо Куроей, этого никто не знал. Если кольцо погаснет, мир снова будет окружён тьмой, поэтому мы должны принести жертву и продолжать запечатывать. Король по имени Куроей считался королём демонов, но как говорили, он был человеком, кто изо всех сил старался перекрасить мир. Однако святой рыцарь Риххальд Фортмерана украл кольцо, способное управлять тенью, и убил Куроэю этой силой. Вот почему Хельферт Миран остаётся легендарным героем для потомков, если бы всё оставалось как было, куроя уничтожил бы мир. Фрода прищурился. В последний раз он слышал эту сказку, когда впервые сражался с Райнером Лютом и Феррисерис. А Райнер знал сказки. Большинство людей, знавших об этом, должны были быть убиты Фрода, но возможно ещё оставалась литература. И судя по этому, он точно атаковал кольцо. Однако вместо этого, и снова он вспомнил историю о короле теней. Этот человек родился из тьмы. Тёмная лунная ночь, ночь, вечер, чёрные как смоль крылья. Иллюзия тьмы, король теней. И это был магический гений, который развил магию, чтобы управлять тьмой, мальчик радостно сказал. А, ты заметил. Верно. Курой Райнер, другое имя одинокого демона, который плакал и кричал в предыдущем мире, старом и ещё древнее. И так в то время ты спас мир, убив Райнера, который пытался уничтожить мир силой тьмы. Это герой, это храбрец, паладин с пашемер от короля демонов, который пытался всё уничтожить. И в то время этому миру оставалось 3 года. Куроя отчаянно боролся, чтобы не дать миру рухнуть, возможно, со стороны других людей казалось, что они делают всё возможное. Но это хорошо. В то время этому миру оставалось 3 года, и вы выбрали тот, в котором мир был должным образом разрушен, и поэтому есть современный мир. Иными словами, если бы разом мир был сломлен в то время, его бы не было сейчас. «Как ты это воспринимаешь?» «Сброс через десять лет. Это может быть отвратительно, но мне нужно его сбросить. Скорее, попытки управлять миром кажутся мне сумасшествием». «То есть ты консерватор? И я такой же? Ты об этом говоришь?» «Теперь я не знаю. Я действительно не знаю, что ты собираешься делать, чего хочет Райнер, или что ждёт в будущем. Все слишком сильно любят перемены. Богини, герои, демоны и люди ищут чего-то нового, большего». Так что впервые я решил вмешаться. Что ж, теперь я могу только помочь тебе. А вот боги и богини не могут сейчас вмешаться. Разве ты не бог? Другая сторона. Кто ты? Вы дали мне имя. Я Минорис, земля на которой ты стоишь. Но я действительно консерватор, который даже не может найти смысла в этом вопросе. Кто ты? Это что-нибудь вообще значит? Родился и умер. Этого достаточно. Я считаю, что это красиво. Да, но ну теперь ты смеёшься как ребёнок, просявся больше и больше. Ага. Похоже, ты говоришь, что лучше оставить всё как есть. А, может быть, и так. Это ему сочувствуешь. Я не, но всё он жаден, не настолько. Да? Что ж, то, что я хотел сказать, свершилось. Вот почему я ещё зеваю. Я немного устал, потому что впервые в жизни с кем-то разговаривал. Сказав это, тело менярился, начало возвращаться в песок. Фрода попытался удержать его. Могу я задать тебе ещё один вопрос? Поряже, чем я ещё знамо что-то сделать? Для чего нужен этот мир? Не знаю. Кто тебя создал? Я не знаю даже этого. Так да кто же главный вдохновитель? Ты пытаешься заставить меня убить Райнера Люта или попробовать убить человека близкого к Райнеру Люту? Но кто тут вдохновитель, который хочет этого? Я не знаю. В конце концов, я хочу, чтобы этого круговорота Это просто моё хобби. Без Райнера моя любимая причина защищена. Так ты сможешь это сделать. Я просто попросил об этом. Но, может, и правильно. До моего семейства так, как я сказал в начале. Что? Я видел одно и то же тысячелетия, десятки тысяч, сотни миллионов, триллионы раз в течение очень долгого времени. Не было такого понятия, как вдохновитель. Конечно, вы родились потому, что ваши родители в окупались Но вы бы не назвали своих родителей вдохновителями вашего рождения, верно? Вы только что родились, без причины, бессмысленно. Вы просто родились и умрёте. И при этом все просто кричат. Они изо всех сил пытаются улучшить свою жизнь немного, и ещё немного. Родился, трудился и исчёз. Это так работает. Это похоже на работу. Но чтобы остановить это и перейти в будущее, я не могу сочувствовать этому. Потому что если будущего нет, как взять на себя ответственность? Можно остановить работу по сбросу на 1000 лет и сделать что-нибудь новое, если ты так решишь, если.